Глава 19. Бал. Часть третья. Екатерина Ивановна? воскликнул отец, тоже явно удивлённый таким появлением гостьи. Добрый вечер, отстранённо ответила Смит, оглядываясь. Казалось, она пришла сюда вовсе не для веселья. Одежда её была всё той же, обыденной, на праздничную никак не похожа. Лицо напряжённо В глазах всё время что-то и кого-то выискивающее. Проходите, пожалуйста, растерянно произнёс Фёдор Иванович, жестом приглашая войти. Мы всегда рады видеть вас у нас в гостях. Извиняюсь, я не по приглашению, честно призналась она. Ну что вы? тут же ответил Фёдор Иванович. Вам никакое приглашение не надо. Я рад видеть вас в любое время в нашем доме, и двери нашего особняка всегда открыты для вас. Это даже честь для нас. Отец уважал Смит, даже побаивался. Впрочем, не только он. Многие извили в главу школы вздрагивали, спешили поздороваться с ней, пожать руку, предложить налить, выпить. Я с интересом наблюдал за этим. Даже матёрые князья, обладающие весьма мощными дарами, несущие службу на передовой, эти гордые аристо, практически волки государственных дел, уважительно склонили голову при виде этой женщины. Смит и здесь был учителем для всех, а собравшиеся вольно или невольно подключались в эту игру, вдруг превращаясь в покорных учеников. Впрочем, ничего удивительного. Я и сам чувствовал, как от этой волевой женщины кругами по воде расходится какая-то мощная аура, подчиняющая себе всех. Не страх, но безграничное уважение заставляло она рождать при одном только взгляде на Смита. "Зачем она пришла?" спросила Катя, подойдя ко мне. Я пожал плечами. Смотрит, сейчас будет кто из её учеников пьёт, предположил Иосиф, чтобы потом отчистить. Да зачем ей это нужно? резонтно спросила Тамара. Может, отдохнуть я хотела. Что, она не человек, что ли? Тоже охота оттянуться, тем более бал, закуски какие, выпивка. Нет, тут что-то другое, задумчиво ответил я. Смит вела себя отстранённо. Надолго, ни с кем не останавливаясь, продолжая обходить дом, взгляд её по-прежнему блуждал. На некоторое время, оставив в покое главу школы, я отвлёкся на другую гостью, которая вновь спустилась в общий зал. Метель. Произошедшее между нами в комнате было сиюминутным порывом. Только вот не вылится ли он мне боком? Как знать. Впрочем, надо признать, это было великолепно. Метель подошла к нам, Взыркнула на нас холодно, но я понял, что это всего лишь маска. А когда все стоящие рядом влеклись на звуки прекрасного вальса, девушка подмигнула мне и одними губами прошептала: "Позвони". И поспешно двинула прочь, в самую гущу людей, где уже начинались танцы. Бал это торжественность и классический набор танцев. Это строгий этикет и целая наука. Это тонкая нить, отделяющая светское общество от всех остальных. В этом мире этому действу уделяли особое внимание и роль. Порой, проведя всего лишь один бал, можно было либо попасть в немилость ко всем аристократам, либо напротив, подняться высоко вверх по служебной лестнице и добиться благоволения ко многим аристо. Внимание к деталям, к списку приглашённых гостей, к музыкантам и освещению, к выпивке и закуски всё играло свою роль. Во всём был глубокий смысл и подтекст. Восторженные гости долго потом вспоминали торжество. А если, не дай бог, закуски были плохими или пересоленными, а кто-то из музыкантов не дотянул и выдал фа ди ес вместо ля, то кусти хозяину перемывали беспощадно. Ни один месяц, а то и год здесь совершались дела и обсуждались государственные секреты. Здесь рождали новые союзы семей и альянсы. Здесь решались чьи-то судьбы и зарождались новые имена. Какой-нибудь камер-юнкер или молодой офицер мог удачно познакомиться с молодой вдовой с приданным и вполне себе обустроить службу и жизнь. А недалекий князь, порой перебрав лишнего, проигрывался в пух и прах в преферанс, заложив имения и депозиты какому-нибудь более удачливому игроку. Оркестр, отыграв положенную первую часть, состоящую из полонезов и минуэтов, перешел ко второй программе, самой интересной — вальсы. Звуки чарующей музыки поплыли по залу, привлекая к себе всех присутствующих. Молодые сразу же подключились к танцам и вышли на центр, принялись кружить. Кто постарше стояли, любовались, по этикету им не полагалось пускаться сразу в пляс. Выждать степенно, размеренно, и только на второй вальс можно подключиться к общему танцу. Я изрядно осмелевший после порции виски, с едаемым любопытством подошёл к Смиту и произнёс то, что дня 2 назад заставило бы меня покрыться холодным потом. Ваша Светлость, разрешите пригласить вас на танец. Это была дерзость. Самая настоящая дерзость, и Смит это поняла, изрядно удивившись. Но я был хозяином вечера, и потому момент этот сглаживался. Хозяину, как известно, можно чуть больше, чем всем остальным. Тем более я, опять перепутав все эти этикеты, обратился к Смит как к персоне королевской семьи, что еще больше размягчило и польстило. К тому же я был смело настойчив, и Смит, растерявшись, кивнула. «Хорошо». Я приблизился к ней, взял одной рукой за талию, второй за руку, отметил холодность ее ладони, а еще почувствовал аромат духов. Тонкий яблочный шлейф, невольно навевающий картины. «Теплая осень», Раннее тихое утро, весь золотой, подсуший и предевший сад, аромат опавшей листвы и яблок, запах мёда и осенней свежести. Удивительно. Мы закружили в танце. Второй вальс игрался довольно в сложном ритме, 3/8, и нужно было обладать хорошими навыками, чтобы попасть в такт. Опыт Смит был огромен. Я чувствовал каждое её отточенное движение, невероятную пластику и хирургическую точность, с которой она передвигалась. Я тоже старался не отставать от неё, сконцентрировавшись на мелодии. Вскоре на нас стали обращать внимание все присутствующие. "А ты смелый, Пушкин?" произнесла Смит, немного отойдя от первого удивления. "Смелым помогает судьба. Вы верите в судьбу? Я верю в себя". Смит улыбнулась. Дерзновенная юность ей была явно по нраву. Ты ведь не просто так меня пригласил потанцевать. Смит не обмануть. Казалось, она проглядывала меня насквозь. "Верно", кивнул я. Хотел спросить про ту нашу встречу. Меня правда съедает любопытство. Возможно, это не моё дело, но зачем вам был нож, тем более в крови? Любопытство порой приводит не туда, ответила Смит. "Согласен, однако всё же хотел узнать" Если это, конечно, не секрет. Секрета тут нет. Я просто проводила один ритуал. Ритуал? Удивился я. Типа магия? Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Ритуал это вполне себе строгий, подчиняющийся определённым законам порядок действий, направленные на создание другого действия. Тут было не поспорить. И что же создавал тот ритуал? Поиск. Поиск Вы что-то потеряли? Не потеряла, но обнаружила кое-что, что пытаюсь вот уже многие годы найти. Говорила Смит загадками, и можно было на этом свернуть разговор. Мало ли что ищет пожилая уже женщина, но я наседал. Если вы ищете это многие годы, так может этого и нет вовсе. Я тоже об этом думала. Порой кажется, что ты выжела из ума. Долгие попытки и поиски приводят в тупик, думаешь, а есть ли истина? Может быть, всё ложный путь и ничего нет? Ещё больше натянув тумана в свою речь, Смит окончательно меня сбил с толку. Впрочем, ненадолго. Последний раз это напоминало о себе 7 лет назад, а потом затишье. Я насторожился. Эта фраза про 7 лет уже где-то была совсем недавно, но и услышана, и я помнил от кого. Мадам Шерр. И теперь вдруг опять повторилось. Вы ищете прорывы? Не смог сдержаться я. Смит удивлённо взглянула на меня, даже немного сбилась с такта, но быстро взяла себя в руки. Откуда тебе известно про прорывы? Провожу собственное расследование. Интересно. Смит пристально глядела на меня, пытаясь понять, шучу ли я. Быстро поняла, что нет. То покушение на тебя это, думаю, что да. Настало пора выбрать путь. выкладывать Смит всё, что я знаю, или попридержать коней. Я выбрал второй вариант. Мне пока были неизвестны мотивы Смит, а потом нужно быть осторожным. Глава школы тоже не спешила раскрывать все карты, и некоторое время мы просто молчали, глядя друг на друга. Предлагаю встретиться после бала, наконец предложила Смит. И обсудить эту тему более детально. Согласен. Тогда завтра, скажем, в 5. Хороше, у вас ведь в это время заканчиваются, верно? Успеете? Я буду вовремя. Только куда мне подойти? В деканат? Нет, улыбнулась Смит. У меня есть одно место, думаю, оно вам понравится. Приходите на Пустырь на Южной кольцевой. Пустырь на Южной кольцевой? переспросил я. Вы меня там убить собираетесь? Смит рассмеялась. Вы явно там ни разу не были. Признаюсь, не был, но звучит как-то угрожающе. Пустырь. Раньше и в самом деле был там. Теперь же там устраивают ярмарки, и завтра будет весьма неплохая. Может, что-нибудь прикупить себе? Я как раз собираюсь туда, вот и поговорим между делом. Договорились. А разрешите задать ещё один вопрос. Пушкин, разве тебе остановит мой отказ? Я улыбнулся. Я знаю вас не так долго, но заметил, Да и все это подтверждает, что вы человек нелюдный. Однако сегодня вы сказали моему отцу, что пришли сюда без приглашения. Что заставило вас прийти на бал? Я думал, вы не любите такие мероприятия». «Не люблю», — кивнула Смит. Но, как говорила, я провела ритуал и определила некие аномалии, которые указывают на то, что где-то поблизости должен произойти прорыв. Точное место установить не удалось, но я подумала, что место, где есть большое скопление людей, наиболее вероятное место. Я напрякся. Метель, ведь она сегодня едва не стала жертвой архитектора. Вы ничего не замечали странного? Нет, соврал я и сам не зная зачем. Зачем нужно было прикрывать Метель? Чёрт, если бы я знал ответ на этот вопрос, не хотел подвергать опасности её, возможно, Кто его знает, что может сделать Смит. Вдруг голову вскроет метели, чтобы посмотреть механизм зарождения прорыва. Глядя на главу школы, я думал, что это вполне возможно. Оркестр сыграл последний квадрат и вышел на коду. Вальс был закончен. Я поблагодарил Смит, и мы разошлись в разные стороны. Начался третий акт бала. Молодёжь продолжила танцевать, в числе которых были и мои друзья. Они отрывались по полной кружев танца, весело хохоча. Я глянул на них, потом жестом подозвал Марину, приказал ей стащить из отцовских запасов хорошую бутылку виски. Указание было выполнено в тот же час, и я двинул к танцующим. К тому времени закончился ещё один вальс, и запыхавшиеся ребята подошли ко мне. Нужно было как следует оттянуться, ведь бал для того и создан. Всё следующее утро я провёл в обнимку с минералкой. Несмотря на все хвалебные слова отца и его выпивки, она всё же превратила мою голову в чемодан, набитый стеклом и камнями. С трудом приняв душ, я оделся. Гости ушли глубоко за полночь. Кого-то и вовсе унесли слуги, но уже утром весь наш дом был идеально чистым. Марина и её коллеги постарались на славу. Подумывая о том, чтобы предложить Марине повышение оклада, я вышел на улицу, где меня уже ждала машина. Нужно было отправляться в школу. Занятия проходили по обычной своей схеме, и не было ничего в них сложного, но я с трудом слушал преподавателей и боясь только одного уснуть на парах. К концу первого урока я всё же не выдержал и двинул к ней, попросить какую-нибудь таблетку от головы. Она встретила меня приветливо и довольно скоро излечила меня от похмелья. Правда, не совсем тем способом, на который я рассчитывал. Сознанием дела докторша сказала, что единственный верный метод избавления от токсинов алкоголя это пропатить. Ещё не понимая, что она имеет в виду, я по её указанию разделся, а потом, возможно, она ещё использовала и свой дар. Но когда мы закончили, я и в самом деле почувствовал себя гораздо лучше. "Ну как, помогло?" игриво спросила Нина, крутя на пальце прядь волос. «Прошло», — кивнул я, натягивая штаны. Нина одеваться не спешила и по-прежнему лежала голая на кушетке. «Прописываю тебе курс лечения», — томно произнесла она. «Заходи ко мне завтра в то же время». Я улыбнулся, пообещал выкроить время для лечения. Мы попрощались, и оставшиеся парой я сидел в прекрасном самочувствии. Уроков вместе с Катей и друзьями у меня сегодня не было, поэтому встретить я их не смог». Правда, кто-то передал, что ребята под какими-то предлогами отпросились все по домам. Я понял, что и им сейчас не сладко. День прошёл незаметно. Помня, что сегодня у меня назначена встреча с госпожой Смит, я вызвал машину, попросил водителя уступить мне место. Хотелось самому прокатиться с ветерком по улицам. Настроение было хорошим. Газ в пол, и машина зарычала словно зверь, выплюнула гравий из-под колеса и рванула вперёд. Сил у неё было множество, и я ощущал, насколько мощный зверь обитает под капотом этого железного создания. Лихачить на оживлённой улице я не стал. Ехал, как и положено, лишь иногда сворачивая в проулки и добавлял скорости. Пустырь располагался довольно далеко от школы, и этот выбор Смит меня смущал. Зачем так далеко? Хочет конспирации? Так можно же и где-то поблизости. Почему именно пустырь? Правда, небольшой обзор по интернету и вправду показал, что там сейчас было людное место. Ярмарка, на которой постоянно крутилось множество людей. Тогда какая конспирация к чёрту? Смит странная женщина. Имеет право на свои причуды. Главное это результат этой беседы. Я надеялся, что она расскажет больше по этой теме с архитектором. Всё-таки она была мощным, дарованным и опытнейшим человеком. Ровные улицы то сходились, то расходились. Навигатор сонно бубнил, куда нужно повернуть, а я наслаждался поездкой. Но что-то зуделось в душе, словно заноза. Я никак не мог понять, что именно. Какое-то нехорошее чувство или инстинкт подсказывали: будь начеку. В какой-то момент, глянув в зеркало заднего вида, я понял, что интуиция меня не обманула. Чёрная Волга. Она вновь ехала за мной, на этот раз на четыре машины позади, не отсвечивая и не выдавая себя. Назревая решётка, выпирающие колесные арки, сверкающие фары, спрятавшиеся под козырьком капота, словно глаза под хмурыми бровями. Чёрная Волга напоминала хищного зверя, выслеживающего свою добычу. Я глянул вперёд на поток машин, нашёл небольшой промежуток, вдавил педаль газа. Машина зарычала, рванула вперёд. Мне хотелось оторваться от этой надоедливой Волги. Это уже начинает действовать мне на нервы. Преследователь на время отстал, но уже через пару минут вновь вынырнул из потока, на этот раз приблизившись на один корпус машины ближе. Пора было действовать радикально. Я рванул вперёд прямо на красный свет, успевая проскочить через встречный поток. Я готов был поклясться, что Волга не успеет, но уже на следующем повороте увидел, что преследователь оказался не пальцем деланый. Началась погоня. Я имела огромнейший опыт управления космическим кораблём, и мне не раз приходилось уходить от штурмовиков, но и Волга словно прицепилась ко мне невидимой нитью, постоянно настигая меня. Хорошее знание местности давало о себе знать. Я заворачивал в какой-нибудь проулок, а Волга тут же находила меня. Стиснув от злости зубы, я выжила из своей тачки максимум. Засвистели шины, в нос ударил запах палёной резины. Волга тоже пошла в абанк. Она уже поняла, что я приметил её. Выруливая вперёд, она попыталась настичь меня. Я крутанул руль, разворачивая машину на 180 градусов. Встречные машины шарахнулись в стороны, но я всё предусмотрел. Никто не врезался. Ювелирная работа! «Волга» явно не ожидала такой финт. Резко ударив по тормозам, она остановилась. Теперь мы стояли друг напротив друга, метрах в ста. Моя машина и чёрная «Волга». Движки у обоих рычали, а мимо по трассе неслись другие машины, активно сигнали нам, и из окон показывая, что думают о нас. Мы же стояли, разглядывая противника. Стёкла Волги были затонированы в адскую черноту, и я не мог рассмотреть водителя. Мы готовы были рвануть друг на друга, словно матадор и разъярённый бык, навсегда разрешив этот конфликт. Оставался только один вопрос: кто из нас был матадором, а кто быком? которого пронзят мечом